«Не делай этого!» У ворот к дому ведет отсыпанная мелкими камушками дорожка. Мы подъезжаем к крыльцу, я осматриваюсь. Сад выглядит ухоженным. Здесь много цветов, зелени и фруктовых деревьев. А трава аккуратно подстрижена. Дом оказывается милым. Он небольшой, лаконичный и совсем не сицилийский. «О да! Это не дом!» «Это арт-объект!» — восклицает Юлька. «Майами! Здесь надо пить коктейли либо шампанское и ничего другого. Класс!» Я его купил несколько лет назад. Представился хороший случай, но практически здесь не бываю. Просто стараюсь поддерживать его в порядке. Иногда друзья приезжают отдохнуть на море. Здесь большой сад, и даже в самые жаркие дни в нем прохладно и приятно. За ним ухаживает садовник, но сегодня и завтра его не будет, так что вас никто не потревожит. Полив включается автоматически. Идем, я все покажу. Из компактного салона ведут двери в две небольшие спальни и на кухню. В каждой спальне есть ванная, везде кондиционеры. Большое во всю стену окно с двухстворчатой застекленной дверью наполняет комнату ярким светом. Марка открывает эту дверь и выходит на большую бетонную террасу. Мы идем вслед за ним. Он спускается по ступенькам и по выложенным камням дорожки, петляющей между узловатых деревьев, подходит к деревянной калитке, вросшей в немного хаотическую живую изгородь. Идите, посмотрите. За калиткой мы видим низкорослые колючие кусты и широкую полосу песка. От лога, спускающийся к морю. «Ну почему мне нужно уезжать?» — стонет Юлька. Пляж тянется далеко, налево и направо, и на нем почти нет людей. Кайф! Прощаемся мы неловко, без обычных для Италии поцелуев и объятий. Но это и понятно. Марка говорит, что если нам что-нибудь понадобится, мы можем звонить ему. Он будет находиться недалеко отсюда. Он напоминает, что в деревне есть бары, магазины и пара ресторанов, которые мы видели по дороге сюда. На кухне должна быть паста, масло, печенье, вода, кофе и что-то еще. Я киваю, все понятно, и он уезжает. «Ну что, бегом на пляж!» Надо было, конечно, взять каких-то продуктов, но мне не хотелось, чтобы он их видел. Что я так, по-хозяйски, что ли?» так что если хотим пообедать, надо будет уже скоро идти, а то все ресторанчики закроются, сама знаешь. Да не беспокойся, Лиза, Коля все привезет, я ему задание дала. Коля, ты его позвала? Зачем? Нет, ну ты даешь, даже мне не сказала. Ну а что такого? Места хватит, и мы же везде втроем. Думаешь, Марка будет против? Не будет, потому что не узнает, надеюсь. Ну, а если даже узнает? Он же сказал, что мы можем делать все, что захотим. Ага, давай наведем мужиков и оргию устроим. Один Коля — это еще не оргия. Юль, ну ты что, правда не понимаешь? Уже сам факт, что я согласилась приехать сюда, ставит меня в довольно дурацкое положение. Я вообще должна от него как от огня шарахаться, а я к нему в дом приезжаю. Да еще и... Он здесь не живет. Да еще и так нормально здесь тусуюсь. Приглашаю парней, типа родители в отпуске, а я делаю отвязную вечеринку. Да? Да не так совсем. Тогда как? Спасибо тебе, дорогой Марко, за эти неземные блага, за то, что привез нас на эту замечательную виллу. Да плевать мне на все его дома, пляжи и все остальное. Я не Инга, а повела себя, как она. Блин, ну ты меня подставила. Зачем я вообще приехала? Оставайся здесь со своим Николой, а я возвращаюсь. Ну, Лиз, ну ты чего в самом деле? Причем здесь Инга? Слушай, ведь он тебе не безразличен, я же вижу. Ну дай ты ему шансик маленький. Дай, от тебя не убудет, от гордости твоей. «Да какая уж тут гордость! Я только ведь поэтому! Мне это море не так уж и нужно!» «Да-да, верю, не нужно!» «Правда, Лис, не злись и не грузись, мы ведь уже здесь! Оторвемся, повеселимся, и ты ему не должна ничего! Он должен! И потом он видел, что ты не хотела ехать сюда, но уступила только из-за меня, значит, ты добрая и чуткая!» — Гадина ты, Юлька! Вот что терпеть приходится! Место благодарности! А ведь еще спасибо скажешь! Не буду тебя кормить. Жди своего Колю. Мы идем к морю. Вода чистая, пляж длинный, солнце жаркое, людей почти нет. Но красота ж правда, Лиз! Правда, правда. Намажь мне спину. Юлька мажет, потом скидывает свой лифчик и, как антенна, настраивается на солнце. Это торжественная встреча Николы? Нет, он написал, что приедет ближе к вечеру. Так что пока это все в твоем распоряжении. Зря ты тогда грудь оголила. Сейчас солнце в зените, самая радиация. Лис, но ты почему такая зануда? Я не зануда, просто это действительно опасно. Во всем мире... Растет число онкозаболеваний. Между прочим, рак груди на первом месте. Тьфу, на тебя! Пошли в воду. Мы до одери плаваем, валяемся на песке, болтаем о разных глупостях, потом стихаем, молчим, впадаем в дремоту. Мне хорошо. Все мысли уходят, волнения и тревоги растворяются, в соленой воде истекают с тела, оставляя мокрые пятна на горячем песке. Я чувствую только легкие электрические касания ветра на раскаленной коже. Лис, а есть та охота. Да, мне тоже. Когда Никола приедет, он точно привезет что-нибудь. Я говорю медленно, с длинными паузами. Не знаю, может, не будем его ждать. Пойдем где-нибудь поедим. Здесь же есть ресторанчики какие-то. Они все закрыты до полвосьмого, а сейчас часов шесть только. Можно попробовать в бар зайти, но там только кофе и панини. Я бы сейчас даже панини съела. А там, наверное, и эти шишки желтые продаются. Оранчини? Да, наверное. Я лежу на спине, смотрю на синее небо. Солнце уже не жарит, теперь оно не белое. Все цвета приобретают охристые оттенки. Песок, редкие жухлые кустики. Все окрашивается угасающим солнцем. Смотри, какое все золотое, Юль. Жрать охота. Пошли. Юлька поднимается и шутливо пинает меня в бок. Ну, вставай! Хорош валяться! Я лежу, взвешиваю, не лучше ли остаться здесь и таять в этом умиротворяющем блаженстве, слушая мягкие ритмичные удары волн. Коть! Вот такие моменты, они, я подбираю слова, они просто бесценны. Пройдут годы, и мы забудем и этот дом, и все переживания, и Колю твоего, все забудем. А вот эти мгновения, когда мы счастливы и беззаботные, лежали на теплом песке, в свете усталого солнца, будем помнить, вот увидишь. Но ты права. Есть хочется, я нехотя встаю, и мы идем в дом. Когда я выхожу из душа, слышу голос в кухне. Коля уже здесь. Он распаковывает большую пенопластовую коробку, привезенную из ресторана дяди. Там и котлеты из мальков, и креветки, и каракатицы, и большая печеная рыбина. Все это аккуратно упаковано и лежит на льду. Как ты это привез на мотоцикле? «А вот смотрите, что у меня еще есть!» С этими словами он достает две бутылки круга. «О, шампань! Коля, а ты молодец!» Юлька обнимает его и чмокает в щеку. «Ну, если честно, шампанское от Марка. Это он вам его передал». «Он что, знает, что ты к нам поехал?» «Ну да, а не должен был? Я его тут неподалеку встретил, а он как раз к вам ехал с шампанским». Ну вот он мне его и отдал. Что тут скажешь? Я замечаю, как внимательно Юлька на меня смотрит и равнодушно машу рукой. Плевать, она тут же меняет тему. Так, вот какая идея. Давайте ужинать на берегу. Возьмем тарелки и все туда унесем. Или вот это огромное блюдо. Глянь, лист. Да-да, идея замечательная, поддерживает ее Никола. Я разогреваю еду, и мы несем все на берег. Знаешь, Котя, а идея действительно была хорошая. Еще бы! Как бы ты жила без меня на этом свете? Мы наслаждаемся, нам фантастически вкусно, вино бьет в голову, наступает эйфория. Мы любим друг друга, и это лучший день в жизни. Очередной лучший день. На мгновение мне кажется, что у нас с Маркой еще может что-то наладиться но обрывки этой мысли смешиваются с другими обрывками и растворяются в подступающих сумерках. И я просто сижу, не думая ни о чем. Красное солнце еще не коснулось воды, а в другой части небосклона уже белеет луна. Я зачарованно смотрю на закат. Набираю в пригоршню песок и медленно просеиваю сквозь пальцы, раз за разом, снова и снова другой руке я держу бокал. Прибоя нет. Вода, хрусталь, воздух, смесь сладких ароматов. И, возможно, вокруг нас летают маленькие феи. Шампанское. Круг. Способен изменить действительность. И она меняется. День угасает. Такого уже никогда не будет. Коля. Идем. По-русски шепчет Юлька. Но Никола понимает. Да и как не понять. Ее глаза становятся черными, тело светится тускло-розовым мерцающим светом. Она превращается в ламию, опасную, вожделенную. Юлька медленно сбрасывает футболку и тонкую юбку, заходит в воду. Когда вода достает колен, она останавливается и медленно, как в кино, оборачивается. Никола также медленно подходит к ней, берет за руку, и дальше они уже идут вдвоем. Они плывут к горизонту, и я почти перестаю различать их. Тогда я ложусь на спину и смотрю в небо. Я наблюдаю, как оно темнеет, как проявляются мерцающие точки звезд, сгустки света и прозрачные всполохи атмосферных слоев. День окончательно уступает ночи. И огромная луна покрывает все восхитительной серебряной пылью. Мне кажется, что я умерла, потому что окружающее становится нереальным, невозможным и потрясающе красивым. Когда проходит целая вечность, я приподнимаюсь на локтях и вижу серебряные фигуры целующихся Юльки и Николы. Они стоят на серебряном песке, а за ними простирается черное-черное море. И мне кажется, будто вдалеке, на самом краю пляжа, я вижу серебряного всадника. В серебряных одеждах, на серебряном коне, он мчится по берегу вдоль черной воды. Он летит вперед, хлещет своего неистового скакуна, и мне чудится, что я слышу храп и стоны. «Аванти!» — мысленно ликую я. Примечание «Аванти!» вперед — вперед! и так далее. И только когда сказочный конь оказывается очень близко, когда все содрогается от гулких ударов его копыт, и мне в лицо ударяет песок, и когда я слышу крик «Лиза, нет!» и я понимаю, что это, вероятно, не греза и не сон. Я вскакиваю. «Лиза, не надо! Не делай этого!»